Послесловие. В куртке Олафа обнаружился паспорт на имя Олафа Сигурдовича Рыжего. Вера пробила его в интернете и выяснила, что Фрейя не схалтурила и обеспечила ему полный набор документов. И хотя он пока ничего не понимал в новой реальности, но быстро адаптировался. Сразу после январских выходных, которые он потратил, чтобы усвоить элементарные знания об окружающем мире, устроился работать охранником, а в свободное от работы время занялся ювелирным и кузнечным делом, изготавливая поделки в духе древних викингов. Они быстро завоевали популярность на рынке за потрясающую аутентичность и, как писали покупатели в отзывах, «удивительную энергетику». Конечно, не все у Веры и Олафа было гладко, особенно в самом начале. Но ни она, ни он ни разу не пожалели о своем новогоднем желании. Для Олафа новый мир стал одним бесконечным приключением, за которое он не уставал благодарить Фрею. Для Веры он стал надежной точкой опоры. Они вскоре поженились, и когда у Олафа все устаканилось с работой и зарплатой, а он честно старался обеспечить семью, Вера ушла в декрет и родила золотоволосых двойняшек. Ольгу и Эрика, которых дома называли не иначе, как Фрея и Фрейр. Олаф оказался потрясающим отцом и взял на себя большую часть заботы о малышах, что позволило Вере осуществить ее мечту и все же стать начальником юридического отдела. Кстати, коммерческий директор ее фирмы, Валентин Шиловский, первое время пытался к Вере клеиться и рассказывал слезливые истории о том, что Машка вынудила его жениться, и он вот-вот разведется, на что Вера попросила Олафа как-то подойти к ней на работу и, как бы невзначай, начальника с ним познакомила. Шиловский впечатлился и Веру больше не трогал. Ольге Олаф понравился, и они подружились. А на следующий Новый год исполнилось желание Оли, и она тоже вышла замуж. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Читала Леди Арфа.